Наташа водрузила сковородку на стол и разбудила подруг. У Наташи самой текли слюнки, но она даже забыла, что голодна, когда увидела, как разгорелись глаза у девчат, особенно у Нади, при виде аппетитно парившей поджаристой картошки. Надя прямо с кровати кинулась на Наташу, чмокнула в обе щеки и закружила, подпрыгивая и приплясывая. Люба нарезала хлеб и достала посуду. — Запрыгала! — прикрикнула Люба. — А ложки не мытые. Надя схватила ложки и умчалась, как была в носках на кухню. Даже скупая на похвалу, Люба сказала. — Молодец, Наташка! А Надя выскребла в сковороду досуха и вздохнула. — Неплохо бы повторить. — Лопнешь! — сказала Люба и отправила Надю мыть посуду. Выспались, поели, опять ложись, вздохнула Люба, а мне уже и спать неохота, хоть снова в ночь работать. А ты что так задержалась? Наташа рассказала, как ей пришлось писать лозунг в заголовке стен газеты. Надя остановилась посреди комнаты с ложками в руках. С ложек на пол капала вода. Вытереть не догадалась, сказала Люба. Надя швырнула ложки в шкафчик. — И чего вы не спите? Я думала, вы уже улеглись. Она быстро разделась и юркнула в постель. — Смерть люблю поспать. Но тут же приподнялась на локте, выставив из-под одеяла полное круглое плечо. — Наташка, ты приходи к нам завтра. Лед рвать будут. Ух, как интересно! «Сегодня все начальники приезжали. Тут не то, что в лесу. Каждый день людей видишь. И чего ты прилипла к своему автобусу? Работала бы сейчас с нами вместе?» Наташа ничего не ответила. «Прилипла к своему автобусу. Смешная эта Надя. Как будто не знает, почему прилипла». Наташа долго не могла заснуть, лежала с открытыми глазами. За окном посвистывал ветер, луч света от уличного фонаря метался по потолку. Ровно, чуть слышно, дышала Люба. Надя спала неспокойно, ворочалась, что-то шептала во сне. — Виктор Александрович, Виктор! Наташа улыбнулась. Раньше во сне Надя вспоминала имя Федора Васильевича. И все-таки Надя права. Можно было работать с ними вместе. Фёдор Васильевич смог бы ее устроить в бригаду буровиков. Всю неделю автобус ходит первым рейсом, и она каждый день утром встречает перетолчину. Но почему-то ей неловко заговорить с ним, хотя он всегда так приветливо здоровается с ней. Надька то прямо бухнула. — Возьмите нас с собой. А она, Наташа, так не умеет, не может. И как Федор Васильевич будет хлопотать за нее? Николай обязательно спросит, это ваша сестра? Да и бесполезно. Кто ее возьмет с такой справкой? Она-то чувствует себя теперь совсем здоровой. Такой же здоровой и сильной, как прежде. А в справке написано «Использовать на легкой работе». На следующий день Наташа отпросилась с работы пораньше и пошла в поликлинику. В регистратуре спросила, когда принимает Зинаида Петровна. Оказалось, что сегодня принимает другой врач. Это очень огорчило Наташу. Зинаида Петровна ей легче было объясняться. Но не хотелось откладывать начатое дело, и Наташа записалась на очередь. Маленькая сердитая женщина с колючими глазами и острым, как птичий, клюв носом, заглянула в справку и, не выслушав Наташу до конца, желчно сказала: Все за справками ходите. «Какую же вам еще справку? О полной инвалидности? Не рановато ли?» Наташа, проглотив обиду, объяснила, какая ей нужна справка, и опять сердитая женщина осталась недовольна. «И что за привычка бегать от одного врача к другому? Надо было идти к врачу, у которого лечились!» Осматривала она Наташу долго и придирчиво, но справку все же выдала. Можно использовать на физической работе, прочитала Наташа. Горячо поблагодарила и помчалась в отдел кадров. Там радость ее снова сникла. Инспектор отдела кадров сказал, что действительно нужны были рабочие для обслуживания буровых станков, но уже сняли одну бригаду с лесоочистки. Надо сходить узнать, может быть, найдется еще место, тогда можно дать направление. У Наташи мелькнула мысль пойти в комитет комсомола к вихрастому Саше Долгушину, но подумала, что он, скорее всего, рассердится, давно ли устраивал ее на автобазу, и решила, что кроме Федора Васильевича никто ей не поможет, надо идти и отыскать его. Невероятно, как все изменилось за каких-то три дня. У подножья скалы... вырос щитовой домик с вывеской «Столовая». Наташа особенно поразило, что у домика был вполне обжитой вид. К одной стене прислонилась поленница мелкоколотых дров. С другой стороны выстроились катки и бачата разных размеров и валялись опорожненные тарные ящики. А в русле реки, на льду, развернулся целый строительный участок. Там, где недавно сиротливо торчали несколько едва заметных треножников, теперь стояли два экскаватора. Один высоко взметнув длинную журавлиную шею, другой с устало-опущенным хоботом. Рядом с приземистой серой палаткой с сочными желтыми пятнами выделялись высокие штабеля бруса и длинный сруб какого-то странного здания без окон и дверей. К серой палатке и стоящему поодаль бревенчатому домику убегали с берега вереницы столбов с мохнатыми, отосевшего на них ине проводами. По темным полоскам дорог, изрезавших заснеженное ледяное поле, двигались автомашины, сновали темные фигурки людей. Надо было разыскать Любу и Надю, работавших на бурении скважины. и у них узнать, где найти Федора Васильевича. Наташа спустилась на лед и пошла по широкой, уже ровно укатанной дороге, усыпанной вмерзшими в лед комьями гравия. Резкий гудок заставил шарахнуться в сторону. Из кабины лесовоза выглянул, как всегда, улыбающийся Сеня Зубков. — Садись, подвезу! Среди разгружавших лесовоз-плотников Наташа узнала Аркадия и Вадима. Вадим сухо кивнул ей. Аркадий подошел и с веселой улыбочкой поздоровался за руку. Наташа спросила, где их бывший бригадир. Аркадий, иронически прищурясь, внимательно оглядел ее. — Любопытство не порог, но... Поэтому не вторгаюсь, хотя вынужден огорчить. Бульдозеристы сегодня не работают. А может быть, я смогу чем? Но тут Ляпин грубо прикрикнул на него, и Аркадию пришлось поспешно прервать беседу. Спроси в диспетчерской, возможно, там знают. Наташа не поняла, о какой диспетчерской, он говорит, и стояла, оглядываясь, не зная, что делать дальше. — Где может находиться сейчас Федор Васильевич? Пойти разыскивать диспетчерскую или отложить разговор до завтра? Поговорить сейчас глазу на глаз было бы легче, чем на людях, в переполненном автобусе. Надо поискать. Но не так-то просто здесь найти нужного человека. На льду работало множество людей. Бригада плотников мастерила из толстых, пахнущих смолой брусьев какое-то странное сооружение. Наташа догадалась, что это тот самый ряж, про который ей рассказывали Люба и Надя. Он действительно был похож на дом, да и по размерам был не меньше двухэтажного общежития, в котором они жили. Только у этого дома не было ни окон, ни дверей, ни крыши. Одни стены, глухие сплошные стены. И от этого он казался каким-то неуклюжим и особенно громоздким. — Как же будут передвигать такую махину? — задумалась Наташа. Но долго стоять здесь было нельзя, она мешала плотникам, которые подносили брус. Наташа обогнула ряж, за ним выселся экскаватор с необыкновенно длинной стрелой, а сразу за экскаватором ледяное поле пересекала узкая, прямая, как по линейке прочерченная, трещина шириною в ладонь, или чуть побольше. За трещиной на льду работали люди. Приглядевшись и вспомнив, что ей вчера рассказывали девчата, Наташа поняла, что это взрывники начиняют шурфы, то есть закладывают заряды, чтобы подорвать лед. Интересно взглянуть, как это делается. И Наташа подошла поближе. Она не успела еще переступить пропиленную во льду щель, как ее окликнули. «Девушка, вам что здесь надо?» Наташа оглянулась. «Ну так и есть, опять Николай». Как нарочно она попадается именно ему на глаза. Звягин тоже узнал ее и сказал уже значительно мягче. «Здесь нельзя ходить посторонним. Здесь идут взрывные работы». Наташа промолчала, хотя ее покоробило слово «посторонним». «Вы кого ищете?» «Мне нужно увидеть перетолчено Федора Васильевича». ответила наташа и решила что если он опять спросит кем она приходится федору васильевичу то без всякого стеснения даст ему понять что это не его дело прочел ли он в ее взгляде что всякое любопытство будет ей неприятно или просто был достаточно скромен только вопросы которого она опасалась он не задал сегодня его здесь не будет не могу ли я вам чем помочь Он спросил так просто, так по-товарищески, что Наташа сразу почувствовала, никакой он не сердитый, ему можно все сказать. — Федор Васильевич меня знает. Я работала в его бригаде. Я хотела попросить, чтобы он мне помог. И Наташа рассказала историю своих злоключений, показала обе врачебные справки. — Не знаю, захочет ли мне помочь, Федор Васильевич. но больше мне некого попросить. — Едва ли он сможет вам помочь, — сказал Николай и задумался, по-мальчишески насупившись, так что брови у него сбежались к переносю. Наташа уже хотела извиниться, что оторвала его от дела и уйти, но он как-то раздумчиво посмотрел на нее и вдруг неожиданно улыбнулся. — Знаете, я, кажется, нашел то, что надо. Мне нужен человек в диспетчерскую, нашу ледовую диспетчерскую, ледовый диспетчер. Я же не сумею быть диспетчером, сказала Наташа с огорчением. Но Николай даже слушать не захотел. Пустяки сумеете, отлично сумеете. Работа совсем не хитрая. Сидеть у телефона, поддерживать связь, как у нас говорят, с сухой землей. Поступит в распоряжение передать его. Понимаю, сказала Наташа. Секретарь рассыльная. — Не совсем так. Учитывать выработку, составлять сводки, передавать их в главную диспетчерскую. Не беспокойтесь, дела хватит. Но вы вполне справитесь. Соглашайтесь, Наташа. Меня зовут Николаем. Наташа улыбнулась. Мне этого мало. Не могу же я своего начальника называть так. Как начальника можете называть Николай Николаевич. А сейчас я напишу записку в отдел кадров, чтобы вам дали направление. «Спасибо», — сказала Наташа, принимая записку. «Но у меня к вам будет еще одна просьба». Николай выразил полную готовность не только выслушать, но и удовлетворить любую просьбу, лишь бы это было в его силах. «Потом», — сказала Наташа, то я боюсь, вы на меня рассердитесь. А мне...» Она и сама не заметила, что в голосе у нее появились лукавые нотки. Совсем этого не хочется. Николай Звягин старательно и подробно объяснил Наташе ее обязанности ледового диспетчера. Для начала ей пришлось выслушать небольшую лекцию о зимнем перекрытии реки, о преимуществах этого новаторского метода, об организации работы на участке. Но это вовсе не было скучно. Николай Николаевич рассказывал живо и увлеченно. И главное, Наташа чувствовала, что рассказывал он не для того, чтобы покрасоваться перед ней, а искренне, желая помочь ей, освоиться с новой работы. И когда пришел бригадир Плотников и увел Николая Николаевича, Наташа огорчилась. Но через несколько минут он вернулся и довел лекцию до конца. Он сам начертил форму, ежедневной сводки, объяснил, по каким показателям учитывать работу бригад буровиков, плотников, ледорезов. «После работы вместе заполним сводку», — сказал он Наташе. «А завтра в сводке прибавятся еще две графы — выработка бульдозеристов и взрывников». И тут же настрого запретил Наташе выходить из диспетчерской после сигнала, предупреждающего о взрыве. Вечером вместе заполнили сводку, и Наташа передала ее по телефону в главную диспетчерскую. Вот и вся премудрость, — подбодрил ее Николай. Теперь надо было сказать Наташе, что она свободна и может идти домой. Но Николаю, хотя он не признался бы в этом даже самому себе, не хотелось, чтобы она уходила. Напрашиваться в провожатой было неудобно. Да ему еще и надо было заглянуть на участок. И он вспомнил. «У вас была ко мне просьба?» Ему очень хотелось, чтобы она попросила его помощи в каком-нибудь трудноисполнимом деле. Не то, чтобы он рассчитывал на признательность и благодарность. Ему хотелось, чтобы она знала, что он с радостью готов помочь ей. «Сейчас не просить вас ни о чем», — сказала Наташа. «Я хотела предупредить вас». Хотя лучше, если я скажу об этом сейчас, а то потом вы можете неправильно понять меня. Я хотела просить вас, когда начнутся работы, здесь она замялась, подыскивая точное выражение. Ну, словом, в будущем котловане. Вы переведите меня на настоящую работу, чтобы я сама работала. Она помолчала и сказала тихо, с виноватым видом. Ехала станцию строить. И вот все только около настоящего дела. Николай был разочарован. Он ждал чего-то другого, более значительного. Кем бы вы хотели работать? Я не знаю. Если бы можно было бетонщицей или электросварщицей. Конечно, все это очень трудные работы, требующие физической силы и выносливости. На такое дело женщин ставить неохотно. Назидательно начал было Николай. «Вот так всегда и получается», — грустно сказала Наташа. «В газетах пишут, в речах говорят одно, а на поверку совсем другое». Николай устыдился своего менторского тона. «Я не хотел огорчить вас, Наташа. Вы меня неправильно поняли. Вы будете работать в котловане, я вам обещаю». Это было похоже на утешение. Может быть, он опасался, что она заплачет? Надо было поблагодарить его за заботу и покончить этот никчемный разговор. Но она не успела ничего сказать. В диспетчерскую вошел высокий, сутулый человек в заношенном ватнике и попросил Николая Звягина пройти с ним отсмотреть шурфы. Наташа узнала его, он шел тогда с Вадимом. Они еще почему-то долго смотрели ей вслед. Сейчас он не обратил на нее внимания. Но когда повернулся, чтобы уходить, заметил ее настороженный взгляд. Лицо его исказило болезненная гримаса, и бесчисленные морщины стали еще глубже и резче. Он тут же отвел взгляд и быстро вышел. — Подождите меня, я сейчас вернусь, — сказал Николай. Наташа машинально кивнула ему. На нее все еще смотрели слезящиеся, полные тоски глаза. Странно. Очень странно. Ясно, что тут ошибка. Старик принимает ее за кого-то другого. Но ведь он же, наверное, узнавал у Вадима. Странно. Не будь Наташа так удручена собственными мыслями, непонятное волнение этого незнакомого человека заставило бы ее не только задуматься... но и встревожится. Но сейчас она была слишком переполнена своими заботами и переживаниями. Так неудачно складывалась у нее жизнь. Никто не хочет понять, что она приехала сюда не потому, что у нее не было куска хлеба или крова над головой. Никто не хочет понять, что она ищет не заработка, а работы, такой работы, которая дала бы ей право считать себя не свидетелем, а действительным участником большого общего дела такой работы, которой можно было бы гордиться. Вот и Николай Николаевич, как будто отнесся к ней сочувственно, но и он понял так, что ей надо устроиться, какое отвратительное слово, и помог ей в этом. Другие будут копать землю, рвать скалу, укладывать бетон, будут своими руками строить станцию, а она, она будет составлять сводки. и звонить по телефону. Не лучше ли было отрывать билетики в автобусе? Звягин вбежал в диспетчерскую, запыхавшись, нисколько не похожий на начальника. «Я боялся, что вы не дождетесь меня», ответил он на ее удивленный взгляд. «А вы знаете, Наташа, нашел вам настоящую работу. Через месяц можно приступать. Нет, не к работе, к обучению». Но это все равно, потому что всякая работа начинается с обучения. Вы, Наташа, займете самое высокое положение в котловане. Я вовсе не шучу. Что может быть выше кабины портального крана? Наташа смотрела на него, ничего не понимая. Через месяц открываются курсы крановщиков. Вы поступите на эти курсы и к лету, как раз к тому времени, когда в котловании понадобятся краны, Получите диплом машиниста. Я думаю, что это не хуже электросварщика. А вы как думаете, Наташа? Наташа опустила голову. Что с вами, Наташа? Простите меня, Николай Николаевич. Все еще потупившись, сказала Наташа, потом решительно посмотрела ему в глаза. Мне показалось, что вы обо мне плохо подумали, и я огорчилась. Уже по дороге Наташа спросила. Вы точно знаете? Начало занятия через месяц. Совершенно точно. Я буду преподавать на этих курсах. Так что берегитесь. Но Наташа даже не отозвалась на шутку. Он был ей неровне, чтобы запросто с ним пересмеиваться. Нет худа без добра. И вынужденная болезнь высвободила время, которого Набатову всегда так не хватало. Используя нечаянно выдавшийся досуг, Кузьма Сергеевич с педантичной тщательностью проверил все расчеты по зимнему перекрытию и особенно по завершающему этапу – отсыпки верховой перемычки. Оказалось, что в первоначальных расчетах преуменьшили скорость течения в самый критический момент. Выяснилось, что для перекрытия правого рукава реки понадобится отсыпать, по крайней мере, Вдвое больше камня, нежели было определено первоначально. Это не на шутку встревожило Набатова. Перекрытие всегда единоборство между рекой и пытающимися ее покорить людьми. Единоборство жестокое, напряженное, не знающее перемирий и передышек. Начав перекрытие, нельзя ослаблять темпов отсыпки. Наоборот, надо их... непрерывно наращивает, потому что с каждой минутой живое сечение реки сужается, и потому скорость потока также с каждой минутой возрастает, и все большая часть сбрасываемого в реку камня уносится стремительным течением. И надо не только успевать за нарастающей яростью реки, но и опережать ее, иначе река сметет со своего пути все преграды. и выйдет из схватки победительницы. Набатов пригласил к себе Терентия Фомича. Просидели целый вечер, размышляя и споря, стараясь в Днепровском и Донском, Волжском и Камском опыте найти ответ на вопрос, поставленный Ангарой. Было ясно, что необходимо повысить интенсивность отсыпки, а она и так была принята в расчетах предельно высокой. Выход был один. Применить тяжелые самосвалы вместо пятитонных, выпустить на лед семитонные и десятитонные автомобили. А это, в свою очередь, вызвало опасение, выдержит ли лед. Надо было учитывать и такое немаловажное обстоятельство. Фронтальное перекрытие будет проходить в начале весны, Когда солнце начнет разъедать лед, и прочность ледового покрова резко снизится. Решили лед одеть деревом, наслать на льду деревянные мостовые. Деревянный настил увеличит прочность ледяного покрова и защитит его от солнечных лучей. Уходя, Терентий Фомич сказал Набатову, что от него, больного, проку не в пример больше, чем от здорового. и посоветовал не торопиться с выздоровлением. — Типун тебе на язык, Терентифомич, — пожелал Набатов. Вообще оказалось, что если сидеть дома, то 24 часов на одни сутки вполне достаточно. За несколько дней добровольного заточения Кузьма Сергеевич ответил на скопившиеся письма друзей и знакомых, просмотрел журналы, газеты прочитывал от первой до последней строчки. А что дороже всего, оставалось время подумать, поразмыслить. И не только о зимнем перекрытии и других делах стройки, хотя и дома больше всего думалось об этом. Теперь он каждый день видел сына. За обедом семья собиралась вместе, и Софья Викентьевна не могла нарадоваться. Кузьма Сергеевич расспрашивал Аркаде, как идут работы на льду. Когда отец заговорил об этом в первый раз, Аркадию пришлось краснеть. Он не сумел толком рассказать даже, как подвигается рубка ряжа и когда он будет готов. Отец, сидя дома, знал больше его. На следующий день Аркадий подготовился к вопросам отца и смог рассказать не только о своей бригаде, но и о работе всего участка. Кузьма Сергеевич, конечно, понимал, что сын заинтересовался делами участка, не по доброй воле, а по необходимости, но все же похвалил его и сказал. — Будешь хорошо работать, скажу, чтобы зачислили на курсы механизаторов. Софья Викентьевна, видя, что он доволен сыном, решилась заговорить о давно наболевшем. — В институт пора бы, Аркаша. Но Кузьма Сергеевич сразу помрачнел. — Рано. А вечером, когда все уже улеглись, сидел один и думал. Немалая доля и его вины в том, что сыну приходится трудом зарабатывать место в жизни. Вспомнился разговор с Переваловым. Тот ему прямо сказал однажды. Ты, Кузьма Сергеевич, перед сыном виноват. А я перед тобой, что до сих пор по партийному, не спросил с тебя, а придется спросить. Сын за отца не отвечает. А отцу за сына положено. — Думаешь, я этого не понимаю, — сказал он тогда Перевалову. — Это, брат, заноза, такая глубокая заноза, в самое сердце. — Заноза — не то слово, — возразил перевал. Занозу выдернул и выбросил, а здесь другое требуется.